Мне даже издали приятно глядеть, как ты веселишься. Нет, это не мужчина, а просто чудо. Я решила завтра же выйти за него замуж, раз уж ему так хочется. И только мое давнее правило никогда не говорить вслух о принимаемых на ночь, глядя решениях, не дало мне тотчас же сообщить ему об этом. Вместо того я в тени магнолий поцеловала его в щеку а как там наш мальчик пол засмеялся глория таращится на него как собака на кость а просто ни на шаг не отходит похоже за его будущее можно не волноваться по крайней мере если он не убьет метр отеля промелькнула у меня я решила сама посмотреть Как там у него дела? Но не успела. У бассейна поднялся шум, раздались крики, и я почувствовала, как пишут в романах, что волосы у меня на голове стали дыбом, хотя и были покрыты лаком. Что случилось? Спросила я слабеющим голосом. Но пол уже бежал к столпившимся у бассейна. Я закрыла глаза.